Вскоре на пороге хижины появилась фигура малайца, завернутого в пестрое покрывало. Джальма всю жизнь будет носить знак доброго дела. Чтобы добраться до него, я принужден был принести бахвани жертву. Да. Я убил раба, ставшего мне на дороге. Да, да, тело я спрятал в кустах около беседки. Но Джальма все-таки носит наш знак Магаль, контрабандист, узнал об этом первый. И, и и Джальма не проснулся? Если бы он проснулся, то я был бы трупом. Ты знаешь, что я должен был щадить его жизнь. Верно, потому что его жизнь нам нужнее его смерти, брод. Ты рисковал свою жизнь для нашего дела. Сегодня ты повиновался, но придет день, когда настанет твоя очередь приказывать. Мы все принадлежим Бахвани. Что надо делать еще? Я готов. Произнеся последние слова, он быстро обернулся к двери. А вот и Джальма. Я слышу его шаги. Значит, Магаль не обманул. Братья, он не должен меня пока видеть. Постарайтесь его убедить. Если он заупрямится, то на этот счет у меня составлен план. Фиринджи с этими словами спрятался в углу хижины за циновкой. Едва Митис успел скрыться, как на пороге хижины показался Джайма. При виде трех зловещих физиономий он отступил назад в изумлении. Но не зная, что перед ним фансегары, душители, и вспомнив, что в этой стране за неимением гостиниц путешественники нередко проводят ночи в палатках или развалинах, Он снова сделал шаг к ним. Заметив же среди них индуса, Джальма заговорил на родном языке. Простите, я думал встретить здесь одного европейца, француза. Француза? А, а, а, француза еще нет, но он скоро придет. Ты его знаешь, этого француза? И он назначил нам здесь свидание. Зачем? Зачем? Узнаешь, а... когда он придет. Да. А кто вы? Кто мы? Кто мы? Мы твои? Твои, если ты хочешь быть нашим. Я в вас не нуждаюсь. И вы не нуждаетесь во мне. Кто знает? Я знаю это. Ты ошибаешься. Англичане убили твоего отца. «Он был король? <смех> тебя вергли в темницу, затем изгнали. У тебя больше ничего нет!»